Лецне с мясником устроили больного в ее домашней лечебнице, и женщина принялась готовить травяные отвары. В последние дни в городе было неспокойно. Поговаривали о каких-то сверхъестественных явлениях, о тенях, что сгущаются среди дня, о голосах в ночи, о страхе, что закрадывается в сердца с наступлением темноты. Некоторые даже предполагали, что виной всему черная магия. Если бы в городе было больше цыган, все происходящее непременно списали бы на них. Летсны и самой было бы легче поверить, что кто-то из ее племени какими-то неведомыми путями смог пробудить к жизни древнюю, давно забытую энергию, прозванную магией. Но списать появление теней было не на кого и горожане запирались в своих домах, напуганные и растерянные. Из столицы стали доходить новости о нападениях на свободных лекарей. Патрульные приходили ночью, а по утрам жители находили пустые дома с распахнутыми дверями. Под подозрение попадали все, кого городская молва считала хоть как-то замешанным в ведьмовстве. Лекари, уличные предсказатели составители гороскопов, торговцы амулетами и даже собиратели редких книг. Магистрат винил их всех. Под арест попала Исиана, сестра Лэдсна и Гестеса, которая владела небольшой лавочкой в поселке у большой воды. Гестес решил, что детей Исианы нужно забрать к ним в Биунум, но Лэцна не была уверена, что следующей ночью не придут за ними самими. Когда брат уехал, стало только страшнее. Магистрат будто сошел с ума. Каждую ночь проверяли по несколько городских домов. Горожане шептались, что стражи обыскивают каждый угол, проверяют даже комоды с бельем, а охотнее всего арестовывают молодежь, особенно тех, кто поступал на обучение, но по разным причинам остался без наставника. Лэдсона давно перестала уважать магистров. Она не могла заставить себя уважать тех, кто каждый год изобретает все новые способы отнимать у бедных честно нажитое. Тех, кто продает отчаявшимся пустые обещания, кто хочет власти больше всего на свете. Король Георд сошел с ума восемнадцать лет назад. Дворец в винуме, сверкающий позолоченными башнями и красными стенами, лишился своей души. По законам королевства новый правитель не может вступить во власть, пока жив другой. А королевская стража была настолько предана своему правителю, что не подпускала ко дворцу никого, кто мог представлять даже малейшую опасность. Хвори тоже обходили стороной, и, может быть, дворец и правда охранялся волшебством, как говорили легенды. Наследников у короля не было. Именно по его приказу, 18 лет назад, королева была повешена, а ее новорожденный сын сброшен в реку. И с тех пор власть старых магистров не сдерживал никто, чем они с наслаждением пользовались. Лец казалось, что со временем столицу перенесут в Биунум, и новым дворцом станет библиотека. Это паучье гнездо. Королю, очевидно, осталось недолго. Нельзя жить вечно, особенно если высушенный разум давно мертв. Скрыть его смерть не удастся, а лучшим способом унять людские волнения будет скорое объявление нового правителя. Или правителей. И, конечно, здесь-то магистры выступят во всей красе. Люди их не любят, но боятся. Никто не будет противиться переменам, ведь, по сути, они и так заправляют всем в двух городах а то, что происходит в более отдаленных землях, никого не волнует. Лэцна осмотрела больного и обнаружила, что его позвоночник сломан. Будто неведомый гигант взял хворостинку и переломил ее пополам. Она покачала головой. Травы здесь не помогут. В ящике оставалось несколько монет, но чтобы определить его в лазарет, этого не хватит. Лоб мальчика был горяч, как раскаленный на солнце камень. Можно было подумать, что он просто спит. Но Лэдсона знала, что такое тихое забытие намного опаснее любого сна. Из него будет не так легко выйти. Оставалось только ждать и надеяться, что первый волшебник будет милостив к этому мальчику. Набеги жандармов продолжались ночь за ночью, и в городе почти не осталось детей и молодых людей. Всех их забирали куда-то, но далеко не всех возвращали домой. Бионум утопал в страхе и слезах. Лэтсна одновременно ждала и боялась возвращения брата. Будет ли здесь безопасно для племянников? Она решила, что они уедут из города и поселятся в какой-нибудь всевышнем забытой деревеньке, куда они дотянется лапа магистрата. Она покосилась на кровать, Бедного мальчишку нужно забирать с собой. Ричмольду все время казалось, будто он вот-вот проснется. Но глаза чего-то не хотели открываться. Он должен доказать Кайлу, что он не шпион Вольфзунда. В библиотеке действительно есть тот, кто всецело на стороне Альюдов Кимара. Ричмольд не мог понять, как долго длилось забытье. Пустое и страшное, без мыслей и чувств, сравнимое должно быть лишь с вечным сном. И когда плотное марево начало рассеиваться, он обрадовался, несмотря на то, что первой пришла боль. Она заполнила все его существо от макушки до кончиков пальцев ног. Пробиралась под кожу, разливалась по венам, терзала плоть миллионами острых лезвий, мешая даже дышать. Он бы закричал, но не мог приоткрыть рта. Все, что ему оставалось, раскачиваться на волнах беспомощности, то погружаясь в черную пучину, то выныривая за новым мучительным глотком. Время от времени он чувствовал, как чьи-то мягкие руки трогают его лоб и смачивают губы чем-то терпким и горьким. Ричмольд не мог открыть глаза, он не мог сосредоточиться на своих ощущениях, отделить прикосновение от боли, но ему отчаянно хотелось чтобы руки принадлежали Алиде. Если бы он мог, он бы позвал ее, даже зная, что это не поможет. Иногда в черноту его сознания врывались сны, яркие, как падающие звезды. Ему снилось усеянное серебряными каплями полотно ежевичного неба. Герд, словно приросший к своему телескопу, макушки черных елей, колышущиеся у окон астрономической башни — Иногда во снах Ричмольд видел Алиду и Мурмяуза. Только их облики были размыты, словно объяты туманом. Время от времени он почти приходил в себя и вновь обретал способность думать. Но глаза от чего-то все равно не желали раскрываться. — Все кончено, — думал тогда Ричмольд. — Моя страница теперь у магистров, они сожгут всех, и Алиду, когда она вернется. Мысль о том, что он, возможно, подставил подругу, была невыносима. Она ведь не видела демонодиум и не знает, что ждет хранителей, когда глава вернется со священным сполохом. В ту ночь ему приснилось, что Кайл, Джереми и остальные держат за локти Алиду, готовые сбросить ее с башни, если Ричмольд не признается, кто на самом деле подослан Вольфзунтом. Алида кричала и плакала. Ее волосы растрепались сильнее, чем обычно, а руки парней крепко сжимали ее худые предплечья, оставляя красные отпечатки. Ричмольд застонал, но даже во сне губы его не слушались. Когда Кайл распахнул окно и подтолкнул Алиду к самому подоконнику, Ричмольд наконец-то неимоверным усилием вытолкнул из себя одно единственное слово — «Кемара». Лецне беспокоилась. Брат привез племянников, а вместе с ними и Шантию, бойкую соседскую девчушку, которая давно мечтала уехать в Биунум и помогать Лецне. Еще одной гостьей стала простуженная девушка в изорванном платье. Все бы ничего, если бы не дурное предчувствие. Травница доверяла своей интуиции, и та редко ее подводила. Вечером стояла необычайная, даже пугающая тишина. Так ветер успокаивается перед грозой, и деревья стоят неподвижные. Лэдсона никак не могла выбросить из головы глаза этой больной девочки. Яркие, сверкающие, как две звезды. Она перевидала множество лихорадочных глаз, блестящих от слез или жара, но такие видела впервые. В старых преданиях говорилось, что глаза загораются неистовым светом у тех, кто заложил что-то дорогое злым колдунам. Лайтсна усмехнулась про себя. Надо же, дожила до преклонных лет, многое в жизни повидала, а в голову лезут глупые сказки. Она даже не удивилась, когда в дверь требовательно постучали. Лайтсна хотела сама открыть дверь, но от следующего удара... Старое дерево разлетелось на щепки, и в дом ворвалось семеро мужчин в синей форме. У каждого в руках был револьвер. — Гестас, дети! — успела крикнуть лекарша, а через секунду мужчина в форме больно заломил ей руки, и она вскрикнула. Жандармы принялись обшаривать каждый угол коридора и столовой, и Лец намолила первого волшебника, чтобы он подарил Гестасу время, и все успели сбежать. Шантия выбежала из комнаты и дико закричала, увидев чужих в доме. Один из мужчин грубо схватил ее за косу и дернул на себя. — Ты ученица колдуньи? — спросил он. — Нет, отпустите нас, — схлипнула Шантия. — Врет, — бросил старший жандарм. — У нас была наводка, что в этом доме занимаются запрещенными вещами. — Бери девчонку. Нам сказали приводить всех учеников. — Да ее наставница-то не пропала, — удивился совсем молодой жандарм, отвлекшись от обшаривания ящиков. Он потряс перед носом у Лэдсона, оплавленный свечой и пучком лаванды. — Это что? Не колдуешь, говоришь? — Я просто лечу, — ответила цыганка, но старший жандарм ударил ее по щеке. Шантия снова закричала. — Расскажешь свои сказки, когда будешь гореть на площади, — усмехнулся он грузите в повозку». Трое в форме подхватили брыкающуюся Шантию и потащили к двери. Шантия плакала и цеплялась руками за стены, а когда один из жандармов решил заткнуть ей рот, укусила его за пальцы. Тот выругался, а старший вскинул револьвер и выстрелил в потолок. «Заткнитесь! Ненавижу вопящих баб!» Лэтсна надеялась, что Гестас успел увести мальчиков, Они, Шанти, обязательно что-нибудь придумают, докажут, что ничем незаконным не занимались. Если магистры так же мудры, как они говорят, народу, то максимум, что им грозит за домашний лазарет, это штраф, а никак не заключение, и уж тем более не публичная казнь. Помогите, взмолилась Алида, увидев, что Гестас спрыгнул на землю рядом с ними. Мы без вас не справимся. Фес пыхтел, держа край доски, на которой лежал Ричмольд, а Алида, вцепившись с противоположной стороны, мужественно делала вид, что ей совсем не тяжело, хотя ее руки сводило от напряжения. — У нас нет времени, — шикнул Гестес, нервно слушаясь звуки, доносящиеся из дома. Гожо и Лоло вцепились в пол его пальто и, судя по лицам, были готовы вот-вот разреветься. В городе больше не было тихо. С разных концов улицы раздавались крики, топот, грохот и звон бьющегося стекла. На заднем дворе не было видно, что происходит на улицах, но все равно было страшно. «Пожалуйста!» — всхлипнула Алида и заглянула Гестесу в глаза. «А, черт с вами!» — махнул рукой цыган. «Но только до вон того поворота!» Гестес подхватил доску с одной стороны, Алида и Феса вдвоем ухватились с другой, и беглецы, спотыкаясь, двинулись по темному переулку. Близнецы послушно не разжимали кулаков, держась за пальто Гестеса. Фонари не горели, и в тусклом свете, падающем из квадратов окон, Алида старалась разглядеть лицо Ричмальда. Его глаза были плотно закрыты, И она волновалась, не повредит ли другу это незапланированное путешествие. Но отступать было поздно. К тому же на улице все чаще слышались выстрелы и испуганное ржание лошадей. Геста поминутно оглядывался, хмуря брови. Задворки улицы пока были пусты, но кто знает, не выбегут ли сюда жандармы через запасные выходы. К счастью, они сейчас были слишком заняты обысками домов и не замечали беглецов, спешащих в сумраке. Ноги цеплялись за неровные булыжники мостовой, на пути то и дело мешались мусорные баки или строительный хлам, сваленный во дворах, но Гестес шел довольно быстро, и Алида с Фесом Кряхтя семенили за ним. Где-то рядом завизжала женщина, и Алида, обернувшись, увидела огненные всполохи, вырывающиеся из окна, кричали со всех сторон, и все страшные звуки этой ночи сливались в один отчаянный плач. Ричмальд застонал и приоткрыл глаза. Они влажно блестели, отражая неяркий свет. Алида хотела пригладить его волосы, но не могла отпустить доску, служившую им носилками. — Тихо, тихо, произнесла она. Ты только держись и все будет хорошо. Ричмальд едва заметно улыбнулся, наверное, узнав ее. — Только попробуй еще раз сказать что-нибудь про Кимару, подумала Алида. — В жизни с тобой больше не заговорю. Теперь стреляли, кричали и плакали со всех сторон. Перед самым лицом Гестаса разбили стекло, и из окна, держась за руки, выпрыгнули юноша и девушка. Девушка завизжала, увидев во дворе Гестаса, и бросилась вниз по улице. Шторы в их доме вспыхнули, и оранжевые блики заплясали на осколках оконного стекла. Геста стокнул языком. Мало им в столице пожара. Они и Бионум за ночь спалят, черт знает что. Гожо и Лоло уже в голос ревели, но старались не отставать. Алида в который раз едва не выронила свой край доски и, сморщившись от боли в руках, спросила — «А в столице что? Разве там пожары?» спорта огонь принесло. Да такой неистовый, что никто его погасить не может. Уж не знают, сколько будет бушевать. Скоро и до нас дойдет», — ответил Гестес. Впереди замаячил проспект, а в неясном свете Лида разглядела людей, беспорядочно разбегающихся в разные стороны. «Стоит им сейчас покинуть тихие дворы», И они окажутся в центре погрома, наверняка всех схватят. Алида вдруг поняла, что совершенно не знает, куда им податься, и в растерянности взглянула на Феса. Судя по его нахмуренным бровям, у него тоже не было никаких идей. Дальше мы не идем, отрезал Гестос. Переждите здесь во дворе. Когда облава закончится, поищите другое укрытие. Цыган остановился и оглянулся на Алиду. Та закусила губу. Если бы она была одна, то давно бы спряталась в одной из пустых бочек, что были свалены на задворках. И подождала бы, пока все закончится. Но Ричмальда в бочку не спрячешь. А что если... — Даже не думай, — сказал Гестас, проследив за ее взглядом. — Я знаю, когда Алецна кладет на эти доски... У мальчишки сломан хребет. Это дело серьезное. — А куда пойдете вы? — спросила Алида. Из ближайшего дома донесся выстрел, а затем последовал такой душераздирающий вопль, что кровь застыла в жилах. — Здесь недалеко живут мои родственники. Гестес говорил быстро. Было ясно, что он хочет скорее увезти близнецов Эфеса. Алида уставилась на него самым жалобным взглядом, на какой только была способна. Примерно так Мурмяус смотрел на колбасу. «Возьмите нас с собой, пожалуйста». Гестес нахмурился, но ответить не успел. Сзади оглушительно завизжался сток, и через заднюю дверь во двор выскочил молодой парень, а вслед за ним бросились пятеро в синей форме. Алида и Гестес быстро переглянулись, и бросились вперед, младшие мальчишки, не отставая припустились за ними. На широком переулке, в которой стекались дворы, творилось настоящее безумие. Казалось все население города разделилось на тех, кто заперся в своих домах и тех, кто с криками метался по улицам. Совсем рядом жандармы протащили рыдающую пленницу, заломив ей руки. вкрытые повозки грубо заталкивали подростков и детей. На мостовой лежало несколько человек, и Лида вздрогнула, заметив под ними темные лужи крови. Некоторые дома полыхали, впряженные в повозке кони испуганно ржали и вставали на дыбы. Примерно так в ее представлениях выглядело преисподнее. Какой-то горожанин попытался проскочить мимо них, но налетел на феса, выбив из его рук угол доски, и Алида, не справившись с тяжестью, Отпустила и свой. Носилки глухо ударились о камне мостовой, и Алида зажмурилась, чтобы не видеть, ударился Рич головой или нет. Гестес громко выругался. — Ни шагу дальше, профилактический обыск! — крикнул один из служащих и зачем-то выстрелил в воздух. Лоло зажал уши руками и испуганно закричал.